Глава 20. Пепел и магма. И я проснулся от того, что солнечный луч пробился сквозь ткань палатки и ударил прямо в глаза. Первое, что я почувствовал, — легкий аромат жасмина, которым пахли волосы сонг. Девушки рядом не было, но ее запах все еще витал в воздухе, смешиваясь с утренней свежестью предгорного воздуха. Потянувшись, я выбрался из спальника. Последствия использования мерцающего клинка почти прошли, остались только легкие отголоски в мышцах. Ничего критичного, с таким можно драться хоть весь день. Накинув одежду, я вышел из палатки. Утро выдалось ясным, небо чистое, без единого облачка, воздух прохладный и свежий. Идеальная погода для продолжения зачистки острова от всякой нечисти. Сонг стоял на краю нашего импровизированного лагеря, отрабатывая движение с посохом. Ее фигура двигалась плавно и грациозно, бирюзовые потоки ветра обивались вокруг тела, создавая красивые спирали. Волосы были собраны в высокий хвост, открывая изящную шею, на которой вчера в пылу оставил пару отметин. Заметив меня, девушка резко остановилась. Щеки ее мгновенно покраснели, и она отвела взгляд, внезапно найдя что-то невероятно интересное, в рисунке на своем посохе. «Доброе утро!» — сказала Сонг, старательно делая вид, что между нами ничего не было. — Я... я просто разминалась. Нужно поддерживать форму. — тебе, доброе. кивнул я, не став ее смущать еще больше. — В рюкзаке остались сухие пайки. Она указала на свою сумку, все еще не глядя мне в глаза. — И вода в фляге. — Я уже поела. Я достал пайки. Стандартный набор охотника. Вяленое мясо, твердый сыр... Сухари и какие-то орехи. Не деликатес, конечно, но для похода сойдет. Жевал я молча, наблюдая, как Сонг собирает лагерь, старательно избегая зрительного контакта. «Далеко еще до вулкана?» — спросил я, допивая воду. «Часа три пути», — ответила она, наконец, посмотрев на меня. В глазах все еще читалось смущение, но профессионализм все же взял верх. «Сначала пройдем через заросли у подножия, потом начнутся предвулканические земли». «Там будет жарко». Мы свернули лагерь за считанные минуты. Палатки убрали в пространственный рюкзак. Следы пребывания замели, скорее профессиональная привычка, нежели необходимость. Спуск с плата прошел без происшествий. Тропа петляла между скал, постепенно уходя вниз. Воздух становился теплее, растительность гуще. Вскоре мы погрузились в настоящие джунгли. Заросли были плотными, почти непроходимыми. Огромные папоротники закрывали обзор... Лианы свисали с деревьев, создавая естественные завесы. Пахло сыростью, гнилью и чем-то сладковатым, наверное, какие-то местные цветы. Я шел впереди, прорубая путь мечом. Сонг следовал за мной, внимательно осматриваясь по сторонам. Ее посох был наготове, бирюзовая энергия едва заметно пульсировала на наконечнике. Первое существо мы заметили через полчаса пути. Маленькое размером скошку покрытое серебристой чешуей. Она сидела на ветке и наблюдала за нами огромными желтыми глазами. Увидев, что его заметили, существо пискнуло и исчезло в листве. «Местный эндемик», — пояснила Сонг, — «безобидный. Удивительно, что они вообще остались при таком обилии хищных тварей». Дальше таких встреч было больше. Разноцветные птицы с четырьмя крыльями, змеи с прозрачной кожей, через которую были видны внутренности, какие-то летающие медузы, парящие между деревьями, Вся эта живность шарахалась от нас, чувствуя опасность. Заодно это наглядно показывало мне, что бывает с местностью, если разлом вовремя не закрыть. Что бы это ни было на самом деле, но оно преобразует привычный мир вокруг себя, и сложно так сказать, хорошо это или плохо на самом деле. — Умные твари, — заметил я, наблюдая, как стая обезьян спешно покидает нашу дорогу, знает, когда лучше не связываться. — Инстинкт самосохранения, — кивнула Сонг. После того, что ты вчера устроилась черепахой, вся живность на острове наверняка в курсе, что появился серьезный хищник. Через два часа пути заросли начали редеть. Деревья становились ниже, более чахлыми. Земля под ногами из мягкой почвы превратилась в каменистую поверхность, покрытую слоем серого пепла. Температура заметно выросла. «Начинаются вулканические земли», — предупредила сон, вытирая пот со лба. «Дальше будет только жарче». Она не преувеличивала. Еще через полчаса пейзаж изменился кардинально. Вместо зеленых джунглей выжженная земля, покрытая застывшей лавой. Черные скалы причудливых форм, трещины в земле, из которых вырывался горячий пар. И повсюду пепел, серый, мелкий, проникающий везде. Запах тоже изменился. Вместо влажной свежести джунглей серо. горелый камни, что-то еще неприятное и тревожное. Запах смерти. Неприятное место, как ни посмотри. «Смотри!» — Сонка указала вперед. Из-за скалы показалась фигура. Человекоподобная, но явно человек. Серая кожа, покрытая трещинами, из которых сочился желтоватый свет. Вместо глаз — две дыры, полные жидкого огня. Существо двигалось медленно, почти лениво, волочи за собой что-то похожее на обгоревшую дубину. «Пепельный!» — опознала Сонка, видимо, встречала таких в разломах. «Осторожно, они редко ходят поодиночке». Словно в подтверждении ее слов... И из-за других скал начали появляться похожие фигуры. 5, 10, пятнадцать. Целая толпа серых, обгоревших тел с горящими глазами. «Встречают гостей!» — усмехнулся я, доставая меч. «Как мило с их стороны!» Первый Пепельный заметил нас и издал звук. Что-то среднее между стоном и ревом. Остальные подхватили этот крик, и воздух наполнился жутким хором. А потом они атаковали. Несмотря на кажущуюся медлительность, Пепельные двигались быстро. Первый замахнулся своей дубиной, целясь мне в голову. Я ушел в сторону и полоснул мечом по его боку. Лезвие прошло через серую плоть, оставив глубокую рану, из которой брызнула не кровь, а расплавленная магма. «Осторожно!» — крикнула Сонг. «Их кровь обжигает!» «Спасибо, конечно, за предупреждение, но я уже сам заметил. Капли магмы шипели на камнях, оставляя дымящиеся следы. Нужно быть аккуратнее». Я перешел в стойку у морозного предела. Мой клинок покрылся иннем, температура вокруг резко упала. Следующий удар не просто разрубил пепельного. Лед мгновенно заморозил рану, не давая магме вытечь. Вот так гораздо лучше. «Умно!» — одобрила солнце, создавая воздушный барьер вокруг себя. Пепельные окружили нас, атакуя со всех сторон. Их дубины, камни, голые кулаки — все шло в ход. Но они были предсказуемы, двигались по простым паттернам. Уклон влево, удар снизу вверх, разворот, горизонтально рассекающий взмах. Ледяной меч оставлял за собой морозный след, замораживая пепельных на месте. Они превращались в статуи, которые рассыпались от малейшего прикосновения. Сонк тоже не стояла без дела. Ее пусок крутился с невероятной скоростью, создавая вокруг нее настоящий торнадо. Пепельные, пытавшиеся приблизиться, отлетали в стороны, разбивая оскалы. «Сверху!» — крикнула она внезапно. Я поднял голову и увидел летающие черепа, объятые пламенем. Десяток огненных шаров с пустыми глазницами и оскаленными зубами. Они пикировали на нас, оставляя за собой дымящиеся следы. Резким движением перешел в стиль буревестника. Молнии заплясали по лезвию меча, сменяя лед. Воздух затрещал от электрических разрядов. Я взмахнул клинком, посылая дугу молний в летящей тварей. Электричество прошло через них, заставив взорваться фейерверком искры костей. Но на место уничтоженных пролетели новые, и не только черепа. Живая колесница, если можно так назвать эту конструкцию из горящего дерева и металла. Четыре пылающих колеса, деревянный остров, окутанный пламенем, и никакво на месте возницы. Тварь неслась прямо на нас, изрыгая потоки огня. «Вон там!» — указал я сонг на выступ скалы. «На самом верху!» Она посмотрела и кивнула, поняв. На вершине колесницы, там, где должна была быть крыша, виднелся участок, где пламя было не таким ярким, а конструкция оказалась хрупкой. «Подбрось меня!» — крикнул я. Солнце не стало спрашивать, зачем. Воздушный поток подхватил меня, поднимая вверх. Я оттолкнулся от воздушной подушки, используя шаги по небу, и взлетел еще выше. Колесница попыталась сбить меня потоком пламени, Но я крутанулся в воздухе, уходя от атаки. Меч в моих руках заискрился. Стиль огненной гиены пришелся сюда, как никогда кстати. Удар пришелся точно в слабое место. Лезвие пробило деревянную конструкцию. И я почувствовал, как оно входит во что-то мягкое. Ядро. У этой твари было органическое ядро, спрятанное внутри горящей оболочки. Порой меня удивляет фантазия тех, кто создает все эти хреновины. Колесница взвыла. Да, именно взвыла. Хотя у нее не было рта. И начала разваливаться. Горящие обломки полетели во все стороны. Я оттолкнулся от падающей конструкции и приземлился рядом с Сонг. «Неплохо», — сказала она, отбивая очередную атаку пепельных. «Но и все еще много». «Действительно, несмотря на наши усилия, враги продолжали прибывать. Из трещин в земле вылезали новые пепельные. С неба слетались огненные черепа, а вдалеке я уже видел еще две колесницы. «Нужно пробиваться к вулкану», — решил я. «Здесь мы только время теряем». «Согласна, я прикрою». Сонка воткнула посох в землю и закрыла глаза. Бирюзовая энергия взметнулась вверх, создавая вокруг нас купол из ветра. Но это был не просто барьер. Воздушные потоки начали ускорять наши движения, делая нас быстрее и проворнее. Самое главное – приноровиться к этому, а то ведь так можно наделать ошибок, просто неправильно рассчитав свои силы. «Это заклинание поддержки», – пояснила она. «Держится пять минут, успеем». Более чем. Мы рванули вперед. Мир вокруг словно замедлился. Эффект от магии Сонг делал восприятие острее. Пепельные, пытавшиеся преградить путь, двигались, как в патоке. Мой меч разрубал их прежде, чем они успевали замахнуться. Концентрированные удары, способные крушить камень. Каждый мой взмах оставлял борозды в застывшей лаве, разрубая не только врагов, но и сам ландшафт. Путь расчищался передо мной, как по волшебству. Сон прикрывала спину, отбивая атаки летающих черепов. Ее посох был везде одновременно. Справа, слева, сверху, снизу. Воздушные лезвия разрезали огненных тварей на части. Мы неслись через выжженные земли, как два урагана. Монстры пытались остановить нас, но безуспешно. Слишком быстро мы двигались, слишком слаженно действовали. После вчерашнего боя мы научились чувствовать друг друга в бою, предугадывая движение партнера. Хотя кого я обманываю? Конечно, синхронизация была по немного иной причине. Еще одна колесница попыталась врезаться в нас, но я просто подставил меч усиленной молнией. Электрический разряд прошел через всю конструкцию, взорвав ее изнутри. «Впереди подъем!» — крикнул Сонг. Действительно, ландшафт начал меняться. Плоская выжженная равнина сменилась крутым склоном. Черные базальтовые скалы вздымались вверх, А между ними виднелись потоки еще не остывшей лавы. И там, на вершине склона, я увидел вулкан. Огромный, грозный, но спящий. А у него подножие была огромная площадка из черного камня, окруженная обсидиановыми колоннами. В центре углубления, похожее на К кратер. И оттуда исходила энергия. Мощная, древняя, опасная. «Там точно что-то есть», — согласился я. «Что-то большое». Мы поднялись по склону, добивая последних преследователей. Пепельные и огненные черепа отстали, видимо, не решались приближаться к этому месту. Площадка вблизи оказалась еще больше, чем казалось снизу. Диаметром метров двести, не меньше. Черный камень был отполирован до зеркального блеска, в нем отражалось багровое небо. Колонны уходили ввысь на добрых тридцать метров, покрытые странными рунами. Мы осторожно ступили на черный камень, но ничего не произошло. Тишина, только ветер свистел между колоннами, но я чувствовал, что-то наблюдает, что-то огромное и очень-очень старое. Мы медленно дошли до центра площадки. Кратер оказался глубоким, метров пятнадцать. На дне виднелась застывшая лава, покрытая трещинами, и эти трещины светились изнутри золотистым светом. Дарен, тихо сказал Сонг, посмотри на энергетические показатели. Он держал в руках небольшой «Техномагический артефакт. Измеритель магической активности. Стрелка зашкаливала, прибор искрил и дымился». «Это точно босса разлома Аранга», — подтвердила она. «Может, даже выше. Нам нужно быть очень...» Астару...". Земля резко вздрогнула, заставив девушку пошатнуться и вцепиться в мое плечо. Сонг тут же покраснела, встретившись со мной взглядом, и выпрямилась. Дрожь продолжалась. Сначала слабо, потом сильнее, Из кратера вырвался стол пламени высотой в сотни метров. Жар был такой, что даже на расстоянии обжигал кожу. Колонны вокруг площадки засветились. — Любят же твари эффектные появления, — усмехнулся я. — Хотя кто подобного не любит? Сначала показалась голова, огромная, размером с дом, покрытая золотистой чешуей и увенчанная четырьмя изогнутыми рогами. Глаза два озера, расплавлены лавы. Пасть, полная зубов, массивный каменный подбородок, закрывающий нижнюю челюсть, как забрало. Потом из кратера поднялось тело. Колоссальное, округлое, напоминающее помесь крокодила и черепахи. Каждая чешуйка размером со щит, между ними проглядывала застывшая магма. Шипы, толстые, как стволы деревьев, торчали из спины. Существо полностью выбралось из кратера и встало на четыре толстые конечности — Каждая нога была как колонна, покрытая корой и закаменевшей лавы. Когти оставляли борозды в черном камне. Размер? О, эта тварь была размером с небольшую гору. Рядом с ней даже гигантская черепаха казалась бы карликом. «Древний дракон!» — выдохнула Сонг. Ее голос дрожал. «Я читал о нем в легендах клана. Каменный владыка. Он появлялся только однажды, примерно половину тысячелетия назад». На западном побережье был прорыв. Дракон, а это определенно был он, пусть и не совсем обычный, и посмотрел на нас. Его взгляд читался разум. А потом он заговорил. Не словами, звуком. Низкий вибрирующий рев, от которого дрожали камни. Но каким-то образом я понимал смысл. Вызов. Он бросал нам вызов, как достойным противникам. «Ну что ж», — сказал я, доставая меч, — Раз он так вежливо просит... — он это безумие! — Сонг схватил мне меня за руку. — Он же огромный и наверняка владеет древней магией. Нам нужно отступить, собрать подкрепление. — Сонг... — я мягко высвободил руку. — Мы пришли сюда очистить остров. Вот главный босс. Убьем его — остров свободен. К тому же... — я усмехнулся. — Когда это меня останавливали размеры противника. Чем он больше, тем громче падает, только и всего... Дракон словно понял наш разговор. Он фыркнул, и из его ноздрей вырвались клубы пара. Потом сделал шаг вперед, земля содрогнулась от его веса. Атака началась внезапно. Дракон просто махнул лапой, движение, которое для него было легким взмахом, а для нас смертельной лавиной. Я схватил сонг и отпрыгнул в сторону, используя шаги по небу. Удар пришелся туда, где мы стояли секунду назад. Черный камень не просто треснул, он превратился в крошево. Ударная волна отбросила нас еще дальше. «Он быстро для своих размеров!» — крикнула Сонг. Я уже заметил. Несмотря на колоссальные габариты, дракон двигался с пугающей скоростью. Его следующий атак, удар хвостом, я едва успел предвидеть. Огромный отросток, покрытый шипами, просвистел над нашими головами. Я сменил стили, молнии заплясали по клинку, после чего рванул вперед, целясь в ближайшую лапу дракона. Дар пришелся между пластинами брони, молния прошла по телу твари. И ничего, дракон даже не дернулся, только посмотрел на меня с чем-то похожим на любопытство. Не теряя времени, перешел к морозному пределу. Клинок покрылся инеем, температура упала так резко, что в воздухе закристаллизировалась влака. Серия ударов по той же лапе попытка заморозить сустав. Бесполезно. Лед таял, не успев даже коснуться брони. Внутренний жар дракона был слишком силен. — Дарьон, берегись! Из дракона раскрылась, и оттуда вырвался поток расплавленной магмы, густой, раскаленный, несущий смерть. Я отскочил, но поток был слишком широким. Солнце создала воздушный барьер, отклоняя магму в сторону, но даже так жар опалил кожу. — Спасибо! Не за что! У меня есть идея! Она направила поток ветра мне под ноги, поднимая воздух. Я использовал подъемную силу, чтобы взлететь на уровень головы дракона. Вблизи тварь выглядела еще больше устрашающе. Каждый глаз был размером с меня. Что ж, раз не берут обычные атаки, пора использовать тяжелую артиллерию. Стиль рассекающей горы. Максимальная концентрация силы в одной точке. Удар должен был пробить даже эту броню. Однако, к моему удивлению, клинок встретился с чешуей и отскочил. Искры полетели во все стороны, но на броне остались лишь глубокая царапина. Дракон повернул голову, и оказался лицом к лицу, вернее, лицом к глазу с древним существом. Его взгляде читалось разочарование, будто он ожидал большего. Следующее движение головы смахнуло меня, как назойливую муху. Я кубарем пролетел вниз, едва успев сгруппироваться перед приземлением. «Его броня непробиваема!» крикнул я -Сонг. «Должно же быть слабое место!» ответила она, уклоняясь от очередного удара хвостом. Наруч око-мастер на моей руке нагрелся, анализируя противника. Информация медленно поступала с сознания. Структура брони, распределение энергии, источник силы и ничего. Никаких очевидных слабостей. Броня монолитная, без щелей. Суставы защищены дополнительными пластинами. Даже глаза прикрыты... «Прозрачный, но прочной мембраной. Дракон атаковал снова. Но на этот раз встал на задние лапы и обрушил передний на площадку. Удар был такой силой, что каменная платформа треснула пополам. Я едва удержался на ногах. Сон пришлось левитировать, чтобы не упасть в образовавшуюся расщелину. «Так не пойдет!» — крикнула она. «Нужна другая тактика!» Она была права. Прямые атаки не работали. Нужно было думать. Дракон огромный, покрыт непробиваемой броней, плюется магией. Что у него может быть уязвимого? И тут я вспомнил вчерашний бой с черепахой. Я быстро отпрыгнул один раз, второй поднялся выше, используя шаги по небу. Взгляд скользнул по телу дракона, изучая каждую деталь. Золотистая чешуя, шипы, застывшая магма между пластинами. Стоп! Там, на затылке, где шея соединялась с головой, небольшой участок где магма не застыла полностью. Она пульсировала, светилась ярче, чем в других местах. «Сонг!» — позвал я. «Видишь на затылке светящееся пятно!» Она прищурилась, вглядываясь. «Да! Трещина в броне, магма там жидкая. Нужно пробиться туда. Но он не даст просто так подобраться. Я отвлеку!» — решительно сказала девушка. Не дожидаясь ответа, Сонг рванула вперед. Ее посох засветился ярче, бирюзовая энергия окутала все тело. Она начала двигаться с невероятной скоростью, мелькая вокруг дракона, как раздражающая муха. Воздушные лезвия били по глазам твари, заставляя моргать. Маленькие ураганы крутились вокруг головы, мешая сосредоточиться. Сонг даже умудрилась запрыгнуть на нос дракона и ударить посохом прямо между глаз. Дракон взревел. Не от боли. Удары Сонг не могли причинить ему вреда. А от раздражения он начал мотать головой, пытаясь сбросить назойливую девчонку. Я приземлился... Побежал по спине дракона. Тварь была слишком занята сонг, чтобы заметить меня. Вблизи трещина выглядела больше, с кулак размером. Магма внутри бурлила, выпуская пузыри раскаленного газа. Жар был невыносимым. Я поднял меч и со всей силы вонзил его в трещину. Лезвие вошло по самую рукоять, погружаясь в жидкую магму. В этот момент я активировал способность. Способность, поглощенная у гигантской черепахи. Звуковой колокол. Надо же было ее когда-то использовать. Так почему бы и не сейчас? Эффект был мгновенным и разрушительным. Внутри тела дракона раздался оглушительный звон. Не просто звук, вибрации такой силы, что воздух вокруг задрожал. Колокольный звон резонировал внутри монолитной брони дракона, усиливаясь с каждым отражением. Дракон заревел, но теперь, наконец, это был рев боли. Его тело забилось в конвульсиях. Внутренние органы, незащищенные броней разрывались от резонанса. Магма в трещинах забурлила и начала прорываться, вытекая наружу. Звон продолжался. Я держал меч, не давая вибрации затухнуть. Дракон пытался сбросить меня, но движения были хаотичными, неконтролируемыми. Его нервная система разрушалась изнутри. Наконец, после того, что казалось вечностью, дракон рухнул. Сначала на колени, потом полностью. Гигантское тело содрогнулось в последний раз и замерло. Из трещин в броне вытекала остывающая магма, превращаясь в стекловидную массу. Я вынул клинок и спрыгнул с туши, оглядывая его. Что ни говори, но Ария предусмотрела возможность, что я буду сражаться с кем-то очень-очень горячим. Сонг подлетела ко мне, и лицо было смесью восторга и изумления. «Как? Как ты понял, что звук сработает?» Я сел прямо на черный камень, выдохнув. «Монолитная броня — это и сила, и слабость». Она защищает снаружи, но если создать вибрацию внутри, ей некуда деться. Броня становится резонатором, усиливающим звук, а органы дракона не были рассчитаны на такое воздействие. Внутренности просто превратились в кашу от резонанса. «Гениально!» — выдохнула она. Вдруг земля снова задрожала. Но не так, как от движения дракона. Это было что-то другое, более глубокое, фундаментальное. «Землетрясение?» — встревожилась Сонг. Но я смотрел не на землю, а на воздух перед нами, где начало происходить нечто знакомое. Пространство трескалось, как стекло. Черные линии расходились от невидимой точки, создавая паутину разрывов. Разлом, понял я. Трещины расширились, а реальность просто разошлась. Передо мной открылся проход в другое место, но это был необычный разлом. Это было намного больше. Там, по другую сторону, был другой мир. Я видел странный ландшафт, каменные ульи, уходящие к горизонту. Небо сведоржавчины и существ. Тысячи существ. Ящероподобные, в примитивных доспехах. Они бежали, сражались, умирали. А их противниками были... анцилы. прошептал я. Муравьи. Те самые муравьи, которые похитили тень. Они вели войну с ящерами, судя по всему, побеждали. Организованные фаланги муравьев теснили... Разрозненные отряды ящеров. Но самое интересное я увидел в конце армии муравьев. Королева Анцилов. Похоже, даже та самая, что я видел в Улье, когда вытаскивал тень. Высокая фигура с почти человеческим лицом и фаседочными глазами. Она командовала своей армией с холма, окруженная стражами. И вот наши взгляды встретились через разлом. Узнавание было мгновенным. Ее глаза расширились, насколько это вообще возможно для фаседочных глаз. А потом раздался крик, пронзительный, полный ужаса, вопль, который я совсем не ожидал услышать от этого существа. Даже на расстоянии. И через искажение разлома я разобрал клацающие звуки, которые сложились в почти узнаваемые слова. «Нет! Только не он! Закрыть! Немедленно закрыть разлом!» Десятки муравьев-ткачей бросились к разлому. Их хлопы двигались с бешеной скоростью, плетя что-то из энергетических нитей. Пространство начало стягиваться, разлом уменьшаться. Я шагнул вперед и успел схватить одного муравья, который оказался слишком близко к краю. Потянул от себя, но разлом захлопнулся, разрезав беднягу пополам. Передняя часть с головой двумя лапами упала к моим ногам, задняя осталась по ту сторону. Волна энергии от закрытия разлома прокатилась по острову. Воздух зазвенел, камни трескались. А потом все стихло. Сонг подошла ко мне, глядя на остатки муравья. «Мне не показалось?» «Их королева была в ужасе от тебя?» «Не показалось», — усмехнулся и я, вспоминая ее панический крик. «Твои старые знакомые?» — в голосе сонг звучало любопытство пополам с опасением. «Можно и так сказать. Они украли моего пса. Я вырезал половину их улья и убил их мутированного стража, забрал пленников. А их королева, скажем так, она меня запомнила. И, похоже, очень хорошо запомнила». Впервые вижу, чтобы существа разных разломов сражались. Сонг явно была в замешательстве. Ну, а то, что разлом впервые закрыли с той стороны, она, видимо, решила благоразумно не упоминать. Я и сам подобному был сильно удивлен. Думаю, мы их еще увидим. Девушка достала планшет и начала проверять показания. И ее лицо тут же изменилось. «Дарион!» Ее голос звенел от волнения. «Смотри!» «Энергетические всплески, и их больше нет. Ни одного!» «То есть?» «То есть остров полностью очищен, все монстры мертвы. Мы сделали это!» Радость переполнила ее. Сонка отбросила планшет и бросилась мне на шею, крепко обнимая. «Мы сделали это! Клан Шу восстановит свою честь! Император признает нас снова! Это все благодаря тебе!» Я обнял ее в ответ. «Остров очищен, миссия выполнена». И никаких серьезных ранений, не считая пару ожогов на руке. Все же не зря я отказался от лавовых ванн в мире демонов. Не выдержал бы. «Не только благодаря мне», — поправил я. «Ты тоже сражалась. Без твоей поддержки было бы сложнее». Сонг подняла голову, глядя мне в глаза. В ее взгляде было столько благодарности, восхищения, чего-то еще более личного, что на мгновение я забыл обо всем остальном. «Спасибо», — прошептала она. За все. Солнце начало клониться к закату, окрашивая небо в багровые тона. Мы стояли посреди разрушенной арены, рядом с тушей древнего дракона, уставшие, израненные, но победившие. Остров лунного дракона был свободен, а это значит, что мне надо двигаться дальше».